От автора. Посмотрите на детей. Они умеют радоваться каждому мгновению, замечать прекрасное в обычном, прощать и сочувствовать. Эти маленькие создания учат нас быть сильнее, мудрее и верить в чудеса. Каждый ребенок неповторимо прекрасен. Каждый приносит в мир счастье и радость. Если мы будем верить в наших детей, замечать в них хорошее и желать им самого доброго, наш мир будет полон надежды, веры и любви. Спасибо детям за то, что они есть. Хочу поблагодарить всех читателей первой книги историй про енотика Еню, больших и маленьких, чьи добрые слова и теплые отзывы вдохновили меня на создание продолжения. Я глубоко признательна Павлу Федоровичу Лебедька, Ольге Борисовне Гнатюк, Нине Петровне Рудаковой, Наталье Борисовне Мордвинцевой, Ирине Анатольевне Тараскиной, Юрию Гончарову, Ване и Алене Гончаровым за поддержку и помощь в создании этой книги. Моя отдельная благодарность Александре Таиновской, замечательному художнику, которая придумала образы и проиллюстрировала эту книгу. Спасибо.